Параграф 2. Боснийский кризис 1908-1909 год. Буржуазная общественность видела в англо-русском соглашении в сочетании с Франко-Русским Союзом средства решения внешнеполитических задач российского империализма на Ближнем Востоке. Для обоснования этой политики широко использовалась концепция об исторической миссии России как освободительницы славянских народов. Тем временем державы Тройственного Союза, воспользовавшись ослаблением царизма в результате русско-японской войны и революции 1905-1907 годов, активизировали свою политику на Балканах. В январе 1908 года австро-венгерский министр иностранных дел эренталь объявил о предстоящем проведении его страной согласие турецкого султана, железной дороги на Митровицу, откуда уже была построена железнодорожная линия до салоник Осуществление этого проекта упрочило бы влияние Австрии в центре и в западной половине Балканского полуострова. С целью противодействия экспансионистским планам Австро-Венгрии и, стоявшей за ее спиной Германии, Министр иностранных дел Извольский выдвинул идею замораживания вопроса о проливах. Примечание. Вопрос о проливах был заморожен в формуле Лондонского договора 1871 года. Закрытие их для военных кораблей всех иностранных государств, включая Россию. Однако султану предоставлялось право открывать проливы в мирное время для судов, дружественных и союзных держав, в том случае, когда порта найдет это необходимым. Конец примечания. На совещании министров в январе 1908 года он заявил, что на Балканах могут в любой момент совершиться такие события, которые предотвратить не в нашей воле. Поэтому весьма важно заранее отдать себе отчет в том, какое положение может занять Россия в случае грядущих осложнений. Совещание высказывалось против активной политики. Особенно энергично требовал избегать внешних осложнений Столыпин. Он подчеркнул, что новая мобилизация в России придавала бы силы революции, из которой мы только что начинаем выходить, В такую минуту нельзя решаться на авантюры или даже активно проявлять инициативу в международных делах. Начавшаяся в июле 1908 года революция в Турции привела к усилению юго югославянского освободительного движения. Страница 421. Правительство Австрии решило форсировать давно задуманную аннексию Боснии и Герцеговины. Эти провинции, населенные сербами и хорватами, по решению Берлинского конгресса 1878 года, были оккупированы австрийскими войсками, но оставались под номинальным суверенитетом Османской империи. Австрийское правительство полагало, что Россия, еще не оправившаяся после войны с Японией и революцией 1905-1907 годов, не окажет серьезного сопротивления – а согласиться на аннексию этих территорий Австрии при условии тех или иных компенсаций. К тому же Германия заверила Австрию в своей поддержке на случай, если Россия придет на помощь Сербии. Австрийское правительство обещало благожелательную позицию Австро-Венгрии в вопросе об открытии Черноморских проливов для русских военных судов, если Россия согласится признать аннексию Боснии. Предварительная договоренность с Австрией была достигнута. Однако меры к изменению режима проливов были отрицательно восприняты Францией и особенно Англией. Между тем, не дожидаясь европейской конференции, Австрия в октябре 1908 года объявила об аннексии Боснии и Герцеговины. В марте 1909 года германский посол в Петербурге Порталис потребовал от русского правительства признать аннексию, добиться того же от Сербии и отказаться от созыва Европейской конференции. Совещание министров под председательством царя решило подчиниться германскому ультиматуму. Дипломатическая капитуляция России была вызвана опасением новой революции в случае войны. Столепин был твердо убежден в том, что развязать войну значит развязать силы революции. Боснийский кризис показал всю призрачность надежд на поддержку русских планов в отношении проливов союзниками, особенно англией Боснийский кризис внешне закончился победой Австрии и Германии, но эта победа оказалась иллюзорной и даже первой, то есть равносильной поражению. Аннексия Боснии не приостановила освободительной борьбы и югославянских народов. Важным последствием боснийского кризиса явилось ускорение процесса сплочения народов Балкан для борьбы против феодализма и империализма. Лозунг «Балканы балканским народам» стал путеводной звездой в их борьбе против австрийских и турецких захватчиков. Не увенчалась успехом и попытка «поссорить Сербию с Россией». В конечном счете боснийский кризис привел к заметному росту напряженности и во многом предопределил расстановку противоборствующих сил на международной арене летом 1914 года.